Сцены из Одиссеи Одиссей в царстве теней Вооружась советами волшебницы Церцея, Одиссей нашел последний край земли, где находится вход в подземный мир. Он привязал свой корабль, сошел на берег и вышел на обширную равнину. Здесь вырыл он яму, принес жертву двух черных овец и дал крови стечь в яму. В тот час явилась целая толпа воздушных теней, призрачных образов, по выражению Гомера. Только один слепец Тересий, бывший некогда мудрым прорицателем в Фивах, сохранил и в подземном мире тар понимания и речи. Он первый выступил вперед со своим золотым прорицательским жезлом, выпил крови из ямы и обратился к Одиссею с предсказанием. За ним теснилось множество других теней старцев и детей, женщин и девиц». Все они хотели также испить крови, но Одиссей, по совету Церцея, не позволил им этого. Вдруг он заметил в толпе тень своей матери. «О Тересий!» – воскликнул он. «Ведь это моя мать, но она, кажется, не узнает меня. Могу ли я беседовать с нею?» Тересий отвечал. «Если ты хочешь расспросить кого-нибудь из духов, то дай ему испить крови и тогда к нему вернуться разум и дар слова» тоже же не выпьет крови, тот снова исчезнет, не произнеся ни одного слова». Одиссей тотчас же подвел свою возлюбленную мать к крови, и она, испив ее с радостным изумлением, узнала своего сына. Он от нее узнал, что отец его, супруга и сын еще живы, но что она сама умерла с горя, ожидая сына. Тут призвал он тени друзей своих – Агамимнона, Ахиллеса, Патрокла и Аякса. Дал им испить крови и заставил рассказать их о том, что с ними случилось. Они просили сообщить им о родных, но он не мог этого исполнить. Печально исчезли они после недолгой беседы. Видел также Одиссей знаменитого героя древности, Миноса, который и здесь судил мертвых, и Ориона, продолжавшего заниматься охотой. Видел он и страшные наказания, какие испытывались теми, которые некогда сопротивлялись богам. Данаиды наполняли водой бездомную бочку. Царь Сизиф каринский был обречен втаскивать на гору огромный камень, который лишь только дотаскивал он с величайшим трудом до вершины горы, ту же минуту выскальзывал из рук и стремительно скатывался в самый низ. Тантал стоял по горло в воде, а над головой его свешивались роскошнейшие плоды. Но когда он, мучимый вечной жаждой, наклонялся или хотел протянуть руку к плодам, Вода тот час отступала, а ветви отодвигались, и несчастный тщетно томился. Титий, непобедимый исполин, приблизившись однажды к преступным желаниям к лета, лежал скованный на земле, и два коршуна постоянно клевали ему печень, которая, как у Прометея, ежедневно вновь вырастала. Вся эта обитель подземного царства имела мрачный и печальный вид, и Одиссей очень обрадовался, когда вышел из нее на землю и снова увидел яркий свет солнца.